Глава 39. Ванесса. Пятница, 22 декабря 2017 года. «Вам нельзя здесь находиться! Это опасно! Вам следует держаться подальше!» Ванесса пыталась пробиться через барьеры и ленту, окружавшие территорию дома викария. Мужчина в каске кричал на нее, пока она умоляла его прекратить работы по сносу. Шум был оглушительным, многотонные машины, которые неделями ждали, чтобы наброситься на дом, наконец-то вырвались на свободу. Она смотрела, как экскаватор зачерпывает горы земли, слезы текли по ее щекам при мысли, что все, что осталось от Элис, будет разорвано в клочья. Сквозь грохот шара разрушителя, бьющего в стену дома, Ванесса услышала чей-то крик и, обернувшись, увидела женщину, бегущую к ней и размахивающую руками. Она кричала что-то мужчине в кабине стенобитной машины с шаром, отчаянно указывая на дом. Наконец водитель заметил ее и выключил двигатель, и тогда Ванесса услышала, что объясняет ему женщина. «Там внутри маленькая девочка, Сиена Хилтон, внутри этого дома!» «Что?» — удивился мужчина, сдвигая наушники. «Там девочка внутри!» — повторила она, вбегая в то, что осталось от дома, и Ванесса последовала за ней. Ванесса сразу остановилась, плотная завеса кирпичной пыли не позволяла ничего разглядеть. Она не обратила внимания, что один из мужчин вбежал за ней. «Вам нельзя здесь находиться!» — крикнул он, дёргая её за руку. «Дом может рухнуть в любую секунду! Нам нужно убираться отсюда! Немедленно!» Он отчаянно кашлял, пока Ванесса пыталась оглядеться. Кирпичная пыль забивала ей нос и рот. Когда пыль стала оседать... Ванесса увидела, что женщина начала убирать груды кирпича с обвалившейся лестницы. Ванесса подошла и опустилась на колени рядом, помогая разгребать груды битого бетона и мусора. «Замолчите! Всем молчать!» — крикнула Уиллоу, когда Хелен влетела в дверь, плача и отчаянно оглядываясь по сторонам. «Мы должны вытащить вас! Вы все можете погибнуть!» — произнес строитель. «Заткнись!» — крикнула Уиллоу, и мужчина в изумлении замолчал. Сквозь скрип разрушающегося здания они вдруг услышали слабый детский плач. Хелен закричала, осознав, что ее маленькая девочка похоронена заживо. Она повернулась к мужчинам, стоявшим в дверях. «Пожалуйста, помогите нам! Моя дочь там, внизу!» Атмосфера в помещении внезапно изменилась, когда все бросились на груды кирпичей и щебня, под которыми была погребена сиена, и принялись лихорадочно копать, не обращая больше внимания на скрипучие звуки умирающего здания. Потолок над ними застонал от напряжения, поддерживаемый всего двумя стенами, но куча мусора становилась все меньше и меньше, Каждая пара кровоточащих рук двигалась так быстро, как только возможно для человека. «Здание сейчас рухнет, мы должны убираться отсюда!» — крикнул один из мужчин. «Всем тихо!» — воскликнула Уиллоу, и снова воцарилась тишина. «Сиена!» — крикнула Хелен. «Мамочка!» — раздался тоненький голосок Издание здание снова застонало, испуская последние предсмертные вздохи. «Она здесь!» — крикнула Уиллоу. «Все разом! Помогите мне поднять эту деревянную балку! Ну же!» Уиллоу собрала их всех, и на счет три они подняли балку, и та рухнула на землю рядом. Внезапно, сквозь клубы кирпичной пыли, Ванесса увидела, как показалась маленькая рука, «Вот она!» — крикнула Уиллоу, и, схватив ладонь Сиены за руку, крепко сжала ее. «Держись, Сиена!» С тошнотворным скрипом третья сторона дома начала разваливаться. Некоторые рабочие демонтажники выбежали из здания, а двое остались, лихорадочно разгребая остатки кирпича и балок. Сиена кричала и плакала, когда её дёргали за застрявшую ногу, пытаясь освободить из-под завала. Обломки разрушенной лестницы придавили её сверху. Хелен и Уиллоу вместе потянули за балку, частично закрывавшую вход в тайник, и вскоре она откатилась назад. Они сдвинули люк, вытащив девочку, когда потолок стал рушиться. «Все, валим отсюда!» — крикнул один из мужчин, другой подхватил сиену на руки, и все пятеро бросились прочь из руин, когда здание издало жуткий скрежет, и последняя стена дома викария осела, превратившись в облако дыма и пыли.